Глава шестнадцатая. Только встретишь мужчину мечты, как муж вернется. Раз демон выбрал меня хозяйкой и назвал имя, значит, я по-настоящему темная. И это никакие не магические следы после молодильного ритуала. л ю х н у л а с ь в замешательстве на диванчик. Когда что произошло на самом деле? Голова шла кругом. Я приземлилась на сиденье не слишком удачно. Ойкнула. В ягодице уткнулся острый угол книги, и я с раздражением сбросил ее вниз к другим. Паратомиков отлетели в сторону, и на глаза попалась едва заметная дверца на полу. Ого! Значит, в домике еще и подвал есть. Тот -то он снаружи казался больше, чем внутри. Только одним глазком посмотрю. Во мне бушевало явно что-то темное и коварное. Нельзя б р о д и т ь по чужим домам без разрешения. Но искушение было слишком сильным, я не устояла, подняла ручку дверцы на себя, заглянула внутрь и в ужасе отпрянула. В Сумраке я разглядела стены заляпанные черной жиже, словно Адель принесла в жертву и н о планетянина или изгоняла на досуге злых духов и с грохотом заперла дверь обратно. Я этого не видела, выдохнула и перекрестившись перед выходом на солнце взяла в руки черный з о н т Задача решается просто, подбодрила сама себя. Нужно расспросить учителя Адель о переносах из других миров. Уж он точно должен знать. Да и проверить мой темный дар не помешает. Откуда во мне могла взяться магия? Я мысленно подготовила для господина Грэма целый список вопросов. Может быть, он не откажется от уединенного чаепития, если прогулки под солнцем сегодня под запретом. Вернувшись в дом, я первым делом поймала Агнесу. Спросила, как себя чувствует господин Адер, и получила странный ответ, что дракон еще не возвращался из императорского дворца. Возможно, вчера ночью он прилетел буквально на час, чтобы потребовать супружеский долг, а затем улетел обратно. Возмущенно пробурчала про себя: из этого навязанного брака не выйдет ничего хорошего. Как вспомню его вчерашние невменяемые вопли и посягательства на мою дверь, передергивает от отвращения. Агнеса, а вы нашли для меня ту книгу, что обещали? напомнила горничный об истории ритуалов переноса. Извините, госпожа, пока нет, смутилась женщина. Я помню, что господин Адер велел поставить ее в библиотеку в раздел с книгами об истории магии, но вчера вечером я не смогла ее отыскать. Дайте мне немного времени, я узнаю у маленькой госпожи. Она часто берет почитать что-нибудь к чаю и не возвращает на место. Я нахмурилась. Если книгу забрал белокурый бесенок, то найти ее сможет только л я в р а или демон. Попросила Агнесу объяснить, где находится библиотека. н е бары, н я поищу сама. Может, найду что-нибудь еще более интересное. В любом случае мне нужна базовая информация по темному удару и руководство, как управляться с демонами. Ведь и у них можно узнать, что произошло со мной и Мириной. Смекнула я. Если Адель еще занимается, проводи, пожалуйста, сперва к ней. попросила горничную. Агнеса показала мне, где находится зал для уроков, и оставила у запертой двери. Услышав бархатный голос учителя, я замерла и почти не дыша прислушалась к его словам. Всеми силами пыталась вникнуть в суть темы, но то и дело отвлекалась на собственные мысли. Знает ли Грэм ритуалы, которые способны вернуть 18 лет жизни? Женат ли он? Примет ли приглашение на обед? По телу разлилось приятное тепло. Я осторожно всмотрелась в малюсенькую щелку у двери и заходите, госпожа Мерина. Голос мужчины, словно хлестанул по щеке, я беззащитно предстала перед темным магом лицом к лицу. Безмерно рад нашему знакомству, продолжил учитель Адель нарочито учтиво. Меня зовут господин Грэм. Я темный маг первого разряда, занимаюсь колдовской наукой уже более десяти лет. А я, а я Запнулась, никак не могла подобрать подходящих слов. А вы, Мирина г а р е л ь помог учитель, лукаво усмехнувшись. Хотели проведать Адель или послушать, о чем я рассказываю? Я, я... Слова вновь перемешались в голове, оставив только одиночные буквы. Темный Макс, словно читал мысли. <гум> или, заметив шуму двери, попросил своего демона рассказать, что у меня в голове? п Обуду немного с вами. Кокетливо улыбнулась я и присела на кресло возле чайного столика. Не помешаю. Адель посмотрела на меня волком, скривив лицо, а с и я н а громко выдала краткое и недовольное уууу. Однако господин Грэм не стал сопротивляться, кивнул и продолжил тему. Он рассказывал о растениях с темными свойствами, а я с каждой его фразы все больше погружалась в состояние близкое к нирване. Картинка перед глазами поплыла, фокус смазался, и я словно видела его одного высокого, статного, породистого мужчину в а р и с т о к р а т и ч н о м костюме с диковинными амулетами на шее, кольцами с черными камнями и замысловатой татуировкой на руке, тонкоизящной й вязью, которую хотелось медленно разглядывать, приблизив его длинные пальцы к своему лицу. Я застыла, словно выключилась из реальности. Как вдруг возле правой ноги учителя увидела нечто демон. Кто это? Существо, похожее на м о х н а т о г о черного ленивца, крепко обхватило ногу мужчины длиннющими когтями, похожими на лезвия р а с о м а х и Несмотря на свирепое орудие на пушистых лапках, зверь держался за ногу Грема как трехлетний малыш за любимую мамку. Зверь обернулся, взглянул на меня бирюзовыми, мутными глазами без зрачков и тут же пропал, растворившись в пространстве. Это был демон Грэма или кто? Я встряхнула головой и, когда мой взгляд поймал сам господин учитель, мгновенно поплыла. Руки начали возбужденно поправлять прическу, а к щекам прилил сильный жар. Наверняка я покраснела до пунцового цвета. Простите, госпожа. к о м н а т у з а п о р х н у л а Агнеса и жестом подозвала к себе. Господин а д р срочно просит вас, продолжила горничная, когда я подошла, он приказал, чтобы девочка об этом не узнала, зовет одну вас. Я взволнованно закивала, что взбрело дракону в голову. Явился, пробурчала про себя, вот так всегда, только встретишь мужчину мечты, как муж вернется. Что-то случилось? Вы с п р а ш и в а л а я у Агнесы, женщина явно торопилась. Зачем он меня позвал? Агнеса бегом провела в дальнюю комнату замка. Дракон ждал меня не в кабинете. Мы прошли по мрачному пустому коридору, и когда приблизились к приоткрытой двери, я отчетливо уловила пряные запахи сушенных трав и масляных смесей. Похожий аромат стоял в лекарской лавке семьи Мерины. Я уйду, господин сказал, что вы сама совсем справитесь. Быстро поклонилась горничная. С чем именно? Не поняла я. Приоткрыла дверь пошире. И в нос ударил металлический запах крови. Мне уже не нравилось начало новой встречи с мужем.